Глава 21. Мне не было плохо от принятого в одно мгновение решения подвести черту под таким значительным куском своей жизни. Просто сидя в парке на лавке, скупленной при входе коробкой любимых шоколадных конфет, утром в будний день, я себя ощущала до изумления непривычно. Если подумать, за все эти годы я ни разу не брала отгулов или дополнительных выходных, ни разу. Да что там, мне и на больничном быть не случалось. Так что мой организм, похоже, был весьма удивлен вынужденным бездельем в неурочный момент, и свербеж от того, что я должна вроде быть где-то в другом месте и заниматься чем-то кроме беспечного поглощения сладости, никак не покидал. Запрокинув голову, прищурившись, смотрела в небо, провожая взглядом вороны голубей, пролетающих куда-то по своим птичьим делам которые у них, к слову, были, в отличие от меня. Заниматься поиском новой работы желания у меня сегодня не было. А больше пока ничего не придумывалось, кроме как собрать чемоданы и поехать куда-нибудь в сторону юга, где сейчас еще тепло и можно валяться на утратившем летнюю беспощадность солнца и купаться в неостывшем пока море. Но, учитывая подписку о невыезде, такой релакс мне пока не светил. И, кстати, это возвращало к невеселым размышлениям о том, что мне и правда теперь необходим грамотный защитник. А я понятия не имею, по какому принципу их выбирают и в какую сумму это в итоге мне может обойтись. Но, с другой стороны, все проблемы решаемы. Интернет мне в помощь. Да и тому же Радину я могу позвонить и попросить порекомендовать кого-нибудь. Даже если я и не его забота теперь, то дать дельный совет он ведь не откажется потому как произвел на меня впечатление вполне нормального человека, даром, что у адвокатов такая репутация. Хотя вот Вовочку я тоже считала, может, и слабовольным, но порядочным, и почти другом. Не хочу о нем думать больше. Я отказываюсь психовать и грузиться, или метаться по городу так, словно нуждаюсь в каких-то оправданиях, а значит, признаю хоть часть вины. Поэтому из парка я неспешно отправилась в парикмахерскую, где благодаря столь раннему часу попала к хорошему мастеру. Пока сидела с какой-то приятно пахнущей маской на волосах, достала телефон и обнаружила, что как выключила его вчера в кабинете Амиранова, так и не вспомнила включить. Едва запустила, сразу посыпались сообщения о звонках. Их даже не стала просматривать, к черту. Также висело 99 оповещений с того самого уже забытого мною сайта знакомств. Среди множества пошалим красавица, хочешь вирт, полежу твою сладкую киску, ищу госпожу, оцени мой член по фото. Была парочка вполне адекватных сообщений. Но сейчас даже они меня не интересовали. Я уже собралась было удалить свою страницу, ведь в принципе она уже не актуальна. Но тут пришло время смывать маску. Чувствуя себя размаренной после возни с волосами, я отправилась в торговый центр с кинотеатром. Посмотрела только вышедшую фантастику. Потом побродила и, накупив кучу вредных и не очень вкусностей, поехала домой. Вечер я провела в привычном мне раньше стиле, перед телевизором, за событиями на экране которого почти не следила, уютно свернувшись на диване. Одна. Прислушивалась ли я в ожидании позднего звонка в дверь? Естественно, но так и не дождалась. Огорчена я этим не была. На сегодня острых впечатлений мне хватило, а Григорий мне не друг. Просто поболтать и излить душу, и ища сочувствовать с ним, не вариант. И невозлюбленный, прижавшись к плечу которого, я могла бы расслабиться, отпуская все тревоги. А значит, его появление сейчас было бы скорее уж еще одним испытанием, а не удовольствием. Уснула я подмерное разглагольствование ведущего какой-то поздней передачи. Будильник зазвонил, как обычно. Полежав в постели, я немного подождала, вдруг запоздавшие чувство поражения или испуг от потери привычного накроют меня, но ничего подобного не случилось. Настроение оставалось таким же прекрасным, как и пронизанный солнцем осенний день, зарождающийся за окном. Да, очень скоро его сменят дожди и дожди сутки напролет, но сейчас такого пока нет, и это замечательно. Я не позволила себе слоняться по квартире бесцельно. Нашла кучу дел, которые раньше откладывались на потом. Кухня и окна, чистые на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении требовали моего пристального внимания. В шкафах оказалась куча барахла, выбросить которой руки не доходили годами. А может, все как-то жаль было это делать, но время хранить прошло. Потратив первую половину дня на уборку, вторую я посвятила тому, чтобы перебрать, рассортировать все стоящее. Я сложила вещи в мешки и перетаскала в машину. Найдя в сети адрес ближайшего волонтерского пункта помощи бездомным, отвезла и с легкой душой отдала. Возвращалась, никуда не торопясь, и, ловя себя на том, что всегда так тяготившие пробки на дорогах, сейчас безразличны. На звонке я по-прежнему и не думала отвечать, поставив телефон на беззвучный режим. Но реальность все равно упрямо вторглась ко мне в виде следователя Амиранова, оживленно о чем-то беседующего с одной из моих пожилых соседок на лавочке перед подъездом. «А вот и она!» Мужчина поднялся мне навстречу с таким радостным лицом, будто мы старинные друзья-приятели, которые сто лет не виделись. «Здравствуйте, Анна!» Я настороженно прищурилась, глядя на него, и Амиранов, хоть и продолжал фальшиво-оптимистично улыбаться, глаза все же отвел. «Что вам нужно?» пренебрегая его вежливостью, прямо спросила я. «Может, мы внутри поговорим?» указал он на подъезд. У вас есть какой-то документ, обязывающий меня впустить вас? Не повелась я на его предложение. Ордер или как там? Нет, Анна. Гражданка Коломина, пожалуйста, не сдержавшись, поправила его. И если нет, то почему я должна с вами говорить? У меня вроде как повестка на понедельник. Амиранов сверкнул на меня глазами, выдавая свое раздражение. Я здесь, чтобы принести извинения и сообщить вам, что обвинения сняты с вас полностью. Прошлой ночью были обнаружены еще два тела, имеющие повреждения, идентичные травмам Комарова. Всех подробностей я озвучить не могу, это тайна следствия, но скажу только, что найден ряд улик, указывающих, что деяние совершено группой лиц. Скорее всего, дело в секте или экстремистской организации. «Так что вы теперь больше не подследственная, Анна». «Просто не хотела озвучивать это при свидетелях», — покосился он на развесившую уши соседку. Он снова изобразил доброжелательную улыбку, нечто в стиле «Ну, давайте, любите меня, я принес вам добрые вести». Только черта с два мое отношение к нему хоть на грамм изменилось. «А мне нечего опасаться свидетелей», — и не подумала оттаять я в ответ. Я ничего такого не сделала и делать не собираюсь. И разве все эти извинения и все такое не должно происходить как-то официально? Это само собой, нахмурившись, подтвердил Амиранов. В понедельник вам официально вручат постановление о прекращении в отношении вас следственных действий. Но я думал, что и лично не помешает, и к тому же было желание увидеть вас при других обстоятельствах. Не таких, в которых мы с вами оказались первоначально. Вот урод. Он не запнулся и в лице не изменился, и без тени смущения, по подурацки пошевелив густыми бровями, ухмыльнулся, ясно давая мне понять, в чем причина этого внезапного визита. — Что, простите? — обалдев, я уставилась на него. — Глазам своим не верю просто. После того, как еще вчера он со мной обращался как с дерьмом и преступницей, сегодня у него хватает наглости явиться и пытаться флиртовать. Причем с таким видом, будто он уверен в своей неотразимости на все сто. Вот ведь гадость!» «Анна!» «Госпожа Коломина!» Почти выкрикнув, поправила его я. «Хорошо, госпожа Коломина!» До противного охотно согласился он, продолжая при этом мерзко ухмыляться. «Из всего я понял, что вы живете одна!» «Ну и...» Напряглась еще больше. «Вы достаточно привлекательная женщина!» «Ох, ну надо же, какая лестная оценка!» «И я подумал, что раз одинокая...» «Вы неправильно подумали, Амиранов!» Оборвала его, не желая больше говорить с этим человеком ни одной секунды, и, развернувшись, пошла к подъезду, огрызаясь через плечо. «Я не одинокая, но даже если бы и была, у вас ни одного шанса!» Сильные пальцы сжались на локти, немного пугая меня. — Вы уверены, что принимаете верное решение? — зло пробормотала Миранов у самого моего уха. — Она уверена! — голос, от которого сердце резко подпрыгнуло и пустилось вскачь, как обдолбанный кузнечик. — А ты отойди от нее, коротышка! —